Глава вторая. Дмитрий Стрижевский. Сейчас. После слов Кулибина мгновенно воцарилось молчание. Взгляд каждого из нас был прикован к ядовитой красотке, чьи пышные рыжие волосы разметались по зеленому чешуйчатому костюму. От опазовых глаза горели непониманием пополам с ненавистью. — Ты понял? — опять пристал ко мне Горин. — Да, — терпеливо ответил я. «Все указывает на ехидно». «Вот именно!» — буквально проорал Борис. «Ты ведь не поверил, что так и есть!» Хотя мы с напарником и достигли высокого уровня единения, время от времени все равно возникал конфуз. Вот как сейчас, например. Я-то, признаться, думал, что Горин сейчас будет радостно сверлить мне мозги тем, что он оказался прав и ехидно-злодей, черный и гик и по совместительству шпион Германской империи. Но нет». «И это было приятно, Кингу его подери». «Не поверил», — я мысленно улыбался. «Рад, что твои леггинсы не все мозги из тебя выжили, но ты обратил внимание, насколько топорно на ее подставили?» Горин искренне возмущался. «И знаешь, что еще интересно?» «Погоди», — попросил я, потому что молчание в лабиринте подзатянулось. «Я не взламывала систему», — наконец ровным голосом сказала ехидно «Для начала я не полная дура», — Если бы действительно что-то задумала, то, наверное, не подставилась бы с собственным планшетом. «Я тоже не верю, что Эхидия виновата», — мягко проговорила Фортуна. «Согласен, слишком уж все как бы очевидно», — добавил я свою лепту. «Но это же факт, то, что червь проник в лабиринт с ее планшета», — осторожно заметила русалка, и Эхидна, будь она пиромантом, мгновенно бы испепелила девушку взглядом. «Будем разбираться!» – вклинился Кулибин в поднявшийся голдеж, нюхача, гермеса и кошатника. Парни всегда открыто симпатизировали ехидни, и подобное обвинение восприняли как личное оскорбление. «Все ваши профили были дискредитированы, данные утекли в сеть. Так что одно это уже серьезный удар по репутации филиала. Но след червя действительно ведет на планшет ехидны. Я вынужден доложить об этом вправление». Все понимали, что наш технарь говорит под записи, потому выбирает максимально нейтральные формулировки. В таких инцидентах нельзя открыто занимать чью-либо сторону, если ты выступаешь в качестве командира, координатора или даже просто наблюдателя. Разбираться в любом случае будет комиссия во главе с Максимом Рябушинским. А он, как один из акционеров, точно не потерпит подобного посягательства на корпоративную собственность в особенности такую ценную и дорогостоящую, как лабиринт. «Я поняла», — ехидно тряхнула тяжелыми рыжими локонами. «Кто-то хочет меня подставить, и у него это почти получилось. Так что я готова всячески содействовать следствию. Бояться мне нечего. У меня только один вопрос». Она внимательно обвела каждого из нас взглядом, и хоть заняла это всего несколько секунд, ощущение было, как будто прошла целая вечность. «Вы со мной?» — спросила девушка, обращаясь сразу ко всем. — Разумеется, — твердо сказал я, без всякого сомнения. И тут же подошел к Ехидни, обняв ее. Надеюсь, это выглядело по-дружески. А впрочем, плевать. Если кто-то решил вбить между всеми нами клин, уже не до предосторожностей. Ей нужна поддержка. И даже если я окажусь единственным... — Мы с тобой! — горячо воскликнул Гермес его короткую, но ёмкую фразу подхватили щит, броненосец и все остальные парни. «Ты не виновна!» — мелодичный голос Фортуны взвенел уверенностью. Лишь русалка, как мне показалось, на миг задумалась, но потом всё же сказала, что поддерживает ехидну. После этого мы все уже молча пошли в сторону дирижабля. Порой тишина гораздо красноречивее любых слов поддержки. Ехидну отстранили от дел на время расследования, и она безвылазно сидела дома, хотя никто ей не запрещал свободно передвигаться. Лишь ограничили доступ к сети филиала и настоятельно попросили не появляться в здании. Возможно, правление не пошло бы на такие шаги, но случайное убийство Ехидны и Бешеного Огурца сыграло свою зловещую роль. Разумеется, вряд ли Максим Рябушинский и остальные акционеры желали засадить ее в Петропавловку, никто в своем уме не станет избавляться от сильного ЕГИГа в своей команде, особенно когда она и, соответственно, корпорация оказались под ударом. Уверен, акционеры, как никто, заинтересованы раскопать правду. Вот только самой Ехидне от этого не легче. Я вчера еще пытался вытащить ее прогуляться или хотя бы поддержать за чашечкой чая, но она попросила не беспокоить. Тогда я просто молча вручил девушке ее любимый ореховый шоколад и ушел, напоследок сказав, что всегда рядом, и она может всегда на меня рассчитывать. Уже поздно ночью мне пришло сообщение с одним единственным словом «спасибо», и я сразу понял, что все сделал правильным. А в гости я к ней еще обязательно загляну и из депрессии ее вытащу кулибин тоже искал следы из зацепки, пытаясь выйти на истинного виновника вчерашнего инцидента. Никто не верил в то, что ехидно взломала систему и как будто специально подставилась. Значит, действовал тот, кто хорошо ее знает, и нас, всех остальных, вместе взятых. Но кто это может быть? «Для начала скажи мне, какой смысл похищать ваши данные?» — поинтересовался Борис. «Мы сидели в Ониксе» в том самом заведении, где меня однажды пытались отравить. Вернее, как сидели. Сидел только я, а Горин по-прежнему присутствовал исключительно у меня в голове. «Возьмите, пожалуйста». Молоденькая официантка, по виду чуть ли не вчерашняя школьница, аккуратно поставила передо мной дымящийся латте с пенным сердечком. «Это за счет заведения». Девушка тут же ускорилась, чтобы не отвечать на мои возражения, и я лишь показал большой палец улыбнувшемуся бариста за стойкой. В системе нет личных данных в привычном понимании. Я вернулся к мысленному диалогу с Борисом. Даже те, кто нас нанял, не в курсе наших настоящих имен. Зато описания наших сил и слабостей предельно точны. К примеру, моя максимальная скорость, мое неприятие огня. Все это нужно для тренировок в лабиринте. Преступник, который получил эти данные, теперь хорошо знает, чего ожидать от каждого из нас. «Это плохо». Покачал головой Горин. «Понятно, все и так знают, что ты быстрый, а та же ехидная, ядовитая, но без подробностей это просто описание. А вот если знать, что ты развил скорость 555 километров в час...» «Именно», — подтвердил я. «Считай, это как чертежи нового танка, украденные шпионом». «Плохо», — повторил Горин. «Теперь давай думать, кто мог взломать этот ваш лабиринт». «Кто-то из конкурирующей корпорации», — начал перечислять я. «Нанятые бандитами хакеры». «Но филиал в небольшом городке вряд ли кому интересен, особенно зарубежным партнерам». «Не скажи», — возразил напарник. «Я, конечно, не эксперт по экономическим преступлениям, но понимаю, что регионалов проще ломать. Уровень защиты любого центра мощнее защиты периферии, так что я б не списывал со счетов эту версию». «Хорошо», — кивнул я. «Теперь банды». На ум сразу лезут дети дракона, которых мы пощипали. Остальные вроде как в нейтралитете. По крайней мере, каких-то серьезных конфликтов ни с кем больше не было последние несколько лет. «Пойдем более узким путем», – задумчиво проговорил Горин. «Бандиты или другая корпорация – это в любом случае наниматели. У любой преступной группировки есть мозговой центр, администратор и исполнитель». В качестве последнего нам упорно подсовывают ехидну. Значит, администратор хорошо ее знает. И знает всех вас. Может, все же идейный вдохновитель, возразил я. Или как ты его там называл? Мозговой центр, поправил меня Горин. Но точно нет. Тот, кто планирует преступление, зачастую совершенно не знаком с исполнителями, то есть с мясом. Для этого и есть администраторы, которые выполняют роль прослойки. «Мозговой центр дает идею, те ее воплощают, а как уже их трудности?» «Ищут исполнителей, организуют процессы и так далее». «Теперь понятно», — сказал я. «Значит, исполнителем и даже администратором мог быть кто-то из нас». «А почему?» — одобрительно улыбнулся Борис. «Потому что использовать друг против друга членов закрытой компании способен лишь тот, кто в нее вхож. Человеку со стороны это сделать весьма затруднительно». «Именно. Вы молодец, доктор Ватсон, соображаете». «Получается, в рядах и гига фрус-космоса есть предатель». Меня сковало неприятное, даже годливое ощущение, как будто я в чем-то вымызался «Крот!» — сказал Горин. «В полиции моего мира это называется крот. Тот, кто роет, копает под своих. Найдем его, и тогда выйдем на администратора, а уж потом на мозговой центр» резюмировал я. Утро было в самом разгаре, сентябрьское солнце стучалось в оконное стекло, по дороге деловито сновали машины, по тротуару прогуливались те, кому некуда было спешить, их обгоняли другие, у кого напротив начинался самый разгар трудового дня. «Кого бы ты подозревал в первую очередь?» Борис вклинился в мое любование городом. Напарник, разумеется, уже все прочитал в моей голове и понимал, что я тяну с озвучиванием этих мыслей, просто потому, что речь шла о тех, кого я давно и хорошо знаю. Например, Кулибин, тяжело вздохнув при себя, сказал я. В его руках было управление серверами лабиринта и у него техническая искра. Самое логичное предположение, на мой взгляд. Но... Но ты не хочешь в это верить. Я прав, сразу считал меня Горин. Именно подтвердил я. «Лабиринт — это очень сложная система, и ехидни при всем моем к ней уважении и любви, — не удержался Борис, — и симпатии. Я не стал спорить, просто немного сместил акцент. В общем, при всем этом я не верю, что она способна взломать цифровую цитадель с рабочего планшета. Я, например, даже со своей скоростью не смог бы подобное провернуть». «Я бы, кстати, тебя тоже подозревал, — сказал Горин, как раз из-за твоей искры. «Ускорился и копаешься себе спокойно в системе». «Но зачем мне это?» – удивился я. «Это самый главный вопрос», – одобрительно улыбнулся напарник. «И его нужно задавать в случае каждого подозреваемого». «Мотив». Он назидательно поднял указательный палец. «Это бытовые преступления происходят случайно, в состоянии аффекта, а такие сложные манипуляции требуют подготовки и, повторю, смысла. «И какой может быть мотив у Кулибина?» — поинтересовался я. «А вот это тебе лучше знать!» — отбрил меня Горин. «Ты с ним давно знаком, вы работаете вместе. Подумай, какой у него может быть мотив воровать данные и подставлять ехидно «Отношения у них ровные, я принялся рассуждать. Во всяком случае, мне неизвестно ни о каких конфликтах. Так что выбор того, кого нужно подставить...» «Стрелочника!» — Борис подкинул мне еще один термин из своего мира. Люди, на которых переводят вину, называются стрелочниками. Странное выражение, я мысленно пожал плечами. Ну, пусть так. Стрелочником чисто теоретически может быть любой. Я бы, если честно, на месте Кулибина, если это он все задумал, лучше подставил русалку. Во! Капитан блеснул лысой головой и показал мне большой палец. «А почему?» «Потому что она совсем недавно перевелась из Рузнедр», ответил я. «Но в этом нет смысла». «Почему?» — вновь уточнил Горин. «Во-первых, она как раз-таки идеальный кандидат на роль стрелочницы. Ушла из Рускосмоса в Рузнедра, потом неожиданно вернулась, невнятно объяснив мотивацию, соскучилась, мыл. А во-вторых, если все это провернула она, а не ваш технический гений, то у неё с конфликт из-за тебя. Ты правда думаешь, что она меня к Ехидне приревновала и потому решила подставить? Я печально улыбнулся. Или всё для отвода глаз? А на самом деле она шпионит в интересах Руснетр? Нет, Боря, не пойдёт. Потому что они наш постоянный партнёр. Топливо для ракет и спутников добывают. Допустим, кивнул капитан. С Руснетрами отпадает, но противоречие с Ехидной, по-моему, на лицо Так что твою бывшую черноволосую пассию я б счетов не списывал. Дальше. «Мотылек», — предположил я. Он якобы вступил в отряд корпорации под давлением никто, но мог и специально подставиться. «Вспомни, тогда все выглядело, ну, слишком уж глупо». «А он такой и есть». «Неуклюжий, живет в моменте, с трудом представляет последствия своих поступков», – отмахнулся Горин. «Уверяю, он уже втянулся и не вспомнит про никто, пока ты ему не позвонишь от лица своего сексота». «Нюхач?» – я пожал плечами. «Он, конечно, напрямую сотрудничает с полицией, но вряд ли бы его это остановило. У него есть доступ к их базам, но вот в обратную сторону это не работает. И обычные правоохранители против корпораций фактически бессильны». В итоге Нюхач прикрыт. «Он симпатизирует Ехидни», — возразил Горин. «Вряд ли ты будешь подставлять того, кто тебе нравится». «Справедливо». Я на мгновение задумался, стал бы Нюхач мстить, поняв, что девушка точно никогда не будет его. «Пожалуй, нет». «Я предложил новую кандидатуру. Может, тогда щит?» Гаденькое ощущение всё больше усиливалось с каждым коллегой, которого мы начинали разбирать по косточкам, как будто передо мной стояла задача дискредитировать тех, с кем я вместе сражался, с теми же детьми дракона. Да и просто каждое утро встречался в здании филиала. Его пытались переманить в Русэнерго, я с облегчением вспомнил этот эпизод из биографии Щита, но он отказался, потому что Рябушинский с Бергом сразу же предложили ему в два раза больше. «Откуда ты это знаешь?» — сразу же оживился Борис. «Он сам рассказывал», — пояснил я. «Мог набивать цену», — задумался Горин. «Значимость свою подчеркивал». «С другой стороны, о таком не рассказывают, если сомневаются». «Броненосец?» «Нет, слишком прямолинейный». «Кошатник?» «Гермес?» «Они слишком хорошо относятся к ехидне». «Тоже не аргумент, Дим». Я объясню, почему. Если Нюхач, как говорится, откровенно подбивает к ней клинья, то другие парни ее защищают просто как коллегу. Это же русалка, хотя она мне в этой ситуации не нравится, хотя бы логично. Против Ехидны есть улики, и она либо верит им, либо как минимум сомневается. Фортуна. В списке возможных подозреваемых осталось только одно имя. Не считать же тяжело раненого молчуна, лежащего в больнице под капельницей с сывороткой осколков. «Тоже вариант», — Горин склонил набок свою лысину. «Правда, единственная зацепка, на мой взгляд, это то, что ее слишком быстро вывели из игры». «Но сценарий к этому времени уже был изменен», — возразил я. «Если она как-то и участвовала, то скорее мешала Кулибину отследить взлом. Или помогала подставить ехидно», — подхватил Борис. И тут я неожиданно понял, что меня все больше и больше смущает в разговоре. Мы вроде бы и обсуждали, ребят, отсеивали тех, кто точно не мог навредить Ехидни, но в то же время в глубине души у меня появлялось все больше подозрений. Броненосец прямолинейный? Так это маска. В том же бою даже я на скорости порой уступаю ему в умении видеть рисунок боя. Или Руснедра наш надежный партнер? А с кем, по слухам, Рускосмос воевал в Северной Африке всего пять лет назад? Якобы случайное столкновение, но команда пули победила, и нам предложили неожиданную скидку на топливо. «А вообще, Дим, — Горин ненадолго задумался, затем заговорил снова, — меня во всей этой истории другое смущает. Что же?» «Смотри, — оживился напарник, и я сразу понял, что в его собственной голове выстроилась какая-то теория. Мы точно с тобой уверены, что администратор и исполнитель находятся в наших рядах». Пока что под самым большим подозрением Кулибин. А еще Фортуна, которая отключилась самой первой. Но и остальных мы пока не откидываем. Это понятно. Я нетерпеливо поторопил его. Но ведь ты не только об этом. Не только, подтвердил капитан. Не будешь перебивать? Расскажу быстрее. Так вот, кто бы ни подставил ехидну, он зачем-то еще наделил черную ее рыжими волосами и ее же топазовыми глазами, а вдобавок вложил в руки жезл в виде ящерицы. Может, это и совпадение, я не разбираюсь в этих ваших электронных лабиринтах, но я во время сражения с Черной и Гикшей больше не на вас с ребятами смотрел, а на неё И поверь, изучил в деталях. Я вообще, к слову, хорошо запоминаю детали. Это в работе знаешь, как помогает? «Так вот, эта женщина, прям-таки винегрет из ехидны и ящерицы». «Да ну?» Я все же сомневался, думая, что Борис уже придирается к мелочам. С другой стороны, он следователь, внимание к деталям в его профессии точно не лишнее. «Смотри...» <кười> <кười> Борис прочистил горло, и это опять же было немного странно в мысленном разговоре. «Рыжие волосы и топазовые глаза — это ехидна. Жезл в виде ящерицы, понятно кто». Плюс к этому волосы у ехидны лишь слегка волнистые, а у той кудрявые. И разрез глаз не как у ехидны, типичный европейский, а миндалевидный, восточный. Совсем как у той же ящерицы, я это хорошо запомнил, когда ты пытался её убить в доме на Сиреневом. «Она же в маске была», — удивился я. «И что?» — возразил Горин. «Ваши маски, конечно, размывают внешность, но кое-какие детали всё ж не скрыть. Марана ведь азиатка, так?», так я увлекся и кивнул немысленно а в реальности и какая то девчушка за соседним столом раскраснелась подумав что это я ее поприветствовал вот довольно констатировал напарник никто не знает как ее зовут по настоящему но в то же время никто и не скажет будто она славянка с голубыми глазами и русой косой так же и с ящерицей лица не разобрать но волосы и глаза довольно таки запоминающиеся а значит что «Что?» «Подумай. Кто-то очень упорно тычет тебя носом в твоих знакомых». Подставил ехидну, но заодно подкинул ложный след в виде формы жезла и миндалевидных глаз с курчавыми волосами. «Думаешь, кто-то хочет подставить ящерицу?» Я грустно усмехнулся. «Это вовсе не требуется, но и так достаточно зла натворила». «Да что ж ты такой недогадливый!» — изумился Борис. «Неужели не понимаешь?» ну Напарник вздохнул, а потом стал «Да нельзя серьёзен». «Тот, кто совершает все эти вещи», — сказал он, — «очень хорошо тебя знает. Настолько, что ему известны твои воспоминания, потому что иначе никак нельзя подкидывать тебе наводку на ящерицу, если не знать, как она выглядит. А узнать это можно либо из протокола допроса юного Дмитрия Стрижевского, либо напрямую из твоей головы. Понимаешь, насколько все серьезно? Борис замолчал, а я принялся лихорадочно соображать. Приметные черты ехидны настолько бросались в глаза, что я и впрямь не обратил внимания на сходство черной с убийцей Оли. миндалевидные глаза, волосы. Да, они были рыжими, но более вьющимися, волнистыми. Действительно, словно у ящерицы. Но когда я ребенком описывал полиции загадочную преступницу, я точно не рассказывал о глазах. Тогда откуда хакер, взломавший лабиринт, мог знать об этом? «Не забывай, что исполнителю могли просто рассказать нужную информацию», вклинился в мои размышления Горин. «Мне кажется, Дима, что ящерица все же имеет отношение к этой атаке. Либо в качестве организатора, либо как мозговой центр, мрачно подхватил я. Либо...» Борис между тем не закончил, лишь сделал эффектную интригующую паузу и продолжил. Мы давно не слышали о любителе доводить людей до инсульта. Менталисты же могут залезть в голову и прочитать мысли? Могут, подтвердил я. По сути, это все та же телепатия. Тогда есть у меня чувство, дружище, что не Рускосмос под ударом, а лично ты, сказал Горин. И началось все в тот день, когда тебя неудачно траванули. У того бармена была татуха с ящерицей. Потом он умер от инсульта, и его друг с девчачьим хвостиком на голове, который что-то знал, мгновенно был отправлен следом. «Знаешь, — неожиданно задумался я, — а ведь это выглядит, как будто кто-то зачистил людей ящерицы. Считаешь, менталист может быть на нашей стороне?» Вспомнил тварь из портала тьмы, которая показала мне сцену с убийством сестры. «Что, если это неспособность существа?» а менталист подавал о себе знаки, пытался показать, что у нас общий враг. «То есть не усложняем. Атаки против корпорации — это одна линия. Подсказки и попытки вывести тебя на разговор со стороны менталиста — другая». Горин словно пробовал эту мысль на вкус. «Я попытался уложить все это в своей голове, осознавая масштабы истории, в которую вляпался». В этот момент зазвенело китайское украшение на входной двери, и я машинально повернул ее в сторону входа.